Глава 24 «Вот ты дебоширь здесь!» Рован бежал, пока не начали полать легкие. Он бежал, пока перед глазами не замелькали черные пятна, и только тогда, споткнувшись, повалился на влажную траву. Он лежал, задыхаясь, смотрел в небо и думал, не здесь ли ему суждено умереть. Похищенный оперативниками, то ли какой-то корпорации, то ли теневого правительства, случайно спасённой женщиной, устроевшей бойню, вынужденной отвечать на вопросы о зале невероятных возможностей, огромном, всеобъемлющем парке аттракционов, существующем лишь в голове Роуана и в его сейфе. Возможно, закончить жизнь в тихом подлеске не самый худший вариант. Только он не хотел умирать. Наконец, успокоив дыхание, Руэн присел и огляделся. Он свалился во дворе дома, которым заканчивалась улица неплохого зажиточного района. Шел сильный дождь. У машин вокруг были поголовно-вашингтонские номера. Значит, из Сиэтла его не вывезли. Только место он совершенно не узнавал. Телефона у не было, что пугало и, на удивление, успокаивало одновременно. Он не мог позвать на помощь или сообщить о похищении в полицию, но и отследить его не могли. Он чувствовал себя так, будто мог с лёгкостью скрыться и никогда больше не оборачиваться назад. Чтобы укрыться от дождя, он перебрался к большой иве посреди лужейки, и прислонился к стволу спиной. Руан не хотел скрываться. Он хотел двигаться дальше, хотел понять, что случилось. Только вот как? Ему нужен был план. Для начала найти тепло, еду и сухую одежду. Всё это было в квартире. Но он был уверен, что похитители следят за его домом и офисом. Родственников у него не было. Близких друзей, которых не удивил бы внезапный визит, тоже. Значит, выход оставался один. «Жесть, ты такой откуда?» — спросила Валентайн, пропуская вымокшего до нитки Роуэна в квартиру. «Прости», — сказал тот, — «мне некуда было идти». «Удивительно, что ты вспомнил мой адрес». «Я у тебя уже был?» — заметил Роуэн. На новоселье и на дни рождения. «Семь лет назад», — ответил Валентайн, протягивая Руэну большое банное полотенце. «Спасибо», — сказал он, вытирая волосы. «У тебя простой адрес, прямо напротив моего любимого магазина пластинок». Валентайн отвела роуна в гостиную. «Так что случилось? Знаешь, обидно, что ты не взял меня с собой в Монреаль. Знаешь же, как я обожаю Канаду?» «В Монреаль?» переспросил Роуан. «Ты головой не ударялся?» «Прости, в последнее время плохо сплю. Ты сам писал, что уехал в Монреаль работать над цирком Дюссалей с тем мужиком из Джейнс Эдикшн?» «Неужели кто-то из похитителей написал Валентайн с телефона или почты Роуана?» Он кивнул. «Да, точно, прости», — соврал он. «Так получилось». Валентайн растерянно склонила голову. «Они в итоге перенесли стройку в Торонто. Скукота, тебе бы не понравилось», — сказал он. «Не знаю, люблю канадцев». «Я вернулся буквально пару часов назад, а дверь в квартиру оказалась открыта», — продолжила Роун, решив, что если врать, то по полной программе. И внутри поджидали трое грабителей в масках. «Господи!» — Валентайн округлила глаза. «Ты как? Нормально?» Роун кивнул. «Они забрали мой бумажник и телефон, но отпустили». «Слава богу», — сказала она. «Я вызвал полицию и пошел сюда. Не хочу возвращаться домой. Если мешаю, могу идти не проблема». «Все нормально», — сказала Валентейн. «Есть хочешь? Могу готовый суп разогреть». «Буду очень рад», — искренне сказал Роун. Не прошло и 10 минут, как Роуэн сидел перед камином в гостиной «Валентайн» с миской консервированного супа, пачкой крекеров и чашкой черного чая. «Представляю, каково тебе», — сказала Валентайн. «Настоящее посягательство на личную жизнь. Просто ужасно». Роуэн кивнул. Ему не нравилось врать Валентайн, и от сочувствия стало еще хуже. «Как у тебя дела?» — спросил он, надеясь сменить тему. — Да, ничего нового. Хотя я познакомилась с одним парнем. Ходим с ним в один книжный клуб. — Как его зовут? — Марлон. Мы, кстати, что? — Ну, мы вроде как собирались сходить в бар. — Прости, пожалуйста, — сказал Роун. — Во сколько? Валентайн помотала головой. — Ничего, в следующий раз встретимся. Роуну стало стыдно. Из-за него Валентайн приходилось отменять свидание, которого она явно ждала. Он был ее начальником. Разумеется, она ему помогала. «Ну что ты?» — сказал он. «Меня высушили, накормили и напоили горячим чаем. Этого хватит». «Да мы все равно встречаемся только через час». «Я почти доел», — сказал Роун. «Но у меня есть довольно неудобная просьба». «Что такое?» «Не одолжишь мне налички?» Роуну нужны были деньги. Разумеется, он собирался вернуть их. С процентами. «Сколько?» «А сколько есть?» «Я понимаю, это не мое дело, но у тебя неприятности?» Спросила она. «Ну что ты?» Сказал Роун, пытаясь изобразить улыбку. «Просто домой возвращаться страшно. Лучше поживу в гостинице пару дней». «Понимаю», сказала она и сняла с полки большую серую керамическую акулу. «Могу одолжить немного. 500 хватит?» «Шикарно! Через пару дней верну, будь уверена». «Не парься», — сказала она. «Я тебе доверяю». «И еще кое-что», — сказал Роун. «М? Одолжишь свою рабочую кредитку? Без проблем. Все равно не пользуюсь». «Но ты ведь платишь с нее за бензин и страховку? Не хочу, чтобы ты лишний раз тратилась». «Ну да», — сказала она и передала карту Роуну. «Спасибо», — сказал тот, — лучше Валентайн улыбнулась. «А то». Вскоре Роун уже заселился в 270 номер отеля Эдшуотер. Будучи большим поклонником музыки, Роун всегда хотел здесь остановиться. Большинство фанатов рвались в соседний номер, 272-й где в 64-м году останавливались за Beatles. Но Роуэна интересовала только любимая группа — Лед Зеппеллен, участники которой в свое время выбрасывали из окна телевизоры и предавались бог знает какому распутству. Роуэн прочитал о них все, но так и не выяснил, какой именно номер Лед Зеппеллен разгромили. Роуэн прожил в Сиэтле большую часть осознанной жизни, но ни разу не был в отеле «Этшуотер». Номер был вполне неплохим, с камином, большой кроватью и картиной плывущие акулы над изголовьем. Между подушек восседал игрушечный мишка, к счастью, не белый, который шел вместе с номером. И если акулы еще укладывались в представление Роуэна об отеле, то Мишка определённо не вписывался в атмосферу. «Вот ты дебоширь здесь». Откинувшись на спинку кровати, Роун прикрыл глаза. Он думал отдохнуть всего пару минут, но когда открыл глаза, на улице уже стемнело. Он глянул на часы, стоящие у кровати. Те показывали 8 вечера. Он проспал два часа. Встав, Роун потянулся. За весь день он съел только суп у Валентайн. Чуть позже стоило поужинать чем-нибудь более сытным, но сейчас его интересовало другое. Казалось, будто Рун очутился на перепутье. Он мог вернуться домой и надеяться, что похитители про него забудут, а мог действовать. Только как? И тут в голову пришла идея. Он вышел в вестибюль отеля и оказался в чищу белиан, кадок с растениями и всевозможных деревьев, среди которых тут и там мелькали красные, черные и золотые линии узоров Хайда. Типичный стиль для Тихоокеанского Северо-Запада. Когда Роун регистрировался в небольшом рабочем зале в стороне от вестибюля, он заметил компьютер и принтер. Сейчас за ними никого не было, что, впрочем, не удивляло, ведь у всех были телефоны, а большинство работ перешло на электронный документооборот. И пусть Роун не ожидал, что отели до сих пор предоставляют офисное оборудование в свободное пользование, он был этому рад. Только лишившись телефона, он понял, насколько зависел от него. Он вошел в почту, с которой они с Эмили организовали фальшивый кастинг, нашел нужное письмо, записал номер телефона и вернулся к себе. Подумал о том, чтобы заказать еды, но из головы никак не выходил номер, который он только что записал. Номер Джули Фуруна, актрисы, которую Роуэн встретил под именем Элизы Брандт. Женщины, пришедшие на прослушивание, в несуществующий фильм. Он поморщился при мысли о том, что вот так предал ее. Но ведь сработало. Роун набрал номер. Ему ответили на середине второго гудка. «Алло?» «Здравствуйте», — сказал Роун. «Джулия?» «Тишина». «Алло!» — окликнул Роун. «Зачем вы мне звоните?» Ее голос показался немного странным. «Простите, меня зовут Роун Час» один да где в отеле в каком edgewater номер неожиданное рвение насторажиало и рован подумал повесить трубку но почему-то не смог он не знал что происходит но так не хотел оставаться один 270 сказал он она бросила трубку он перезвонил но она не ответила Роуэн нашел выпивку в мини-баре. Он в жизни не делал подобного, но с тех пор, как Эмили Коннорс ворвалась в его мир и рассказала об игре в кроликов, все перевернулось с ног на голову. Все события, все люди, которых он встретил, казалось, они вот-вот испарятся, и он вместе с ними постепенно теряет себя. Так Роуэн и жил в последнее время разрываемый тревогой и ужасным ощущением, что его стирают из этого мира. Так что захотелось ему отдать по двадцатке за пару бутылок, и что с того? Он пил уже второй джинс с тоником, когда в дверь постучали. Бросившись в ванную, Роун попытался снять жесткую пластиковую упаковку с бледно-голубой жидкости полоскания для рта. Упаковка победила. К тому моменту, когда она всё же сдалась, Роуан порезал большой палец и пролил половину бутылки себе на ногу. «Твою мать!» — сказал он, пытаясь смахнуть со штанов жидкость. Стук повторился. «Иду!» — крикнул он, наскоро вытираясь пушистым белым полотенцем, от которого на чёрных штанах остались светлые комочки. Только потом он подбежал к двери. «Кто там?» Ответа не последовало, но он знал, кто там. Руэн заглянул в глазок. В коридоре стояла Джули Фурона. «Это Елизабрант», — сказала она. «Можно войти?»